Глава 25. Игра в ожидание. На другой день после того, как Джон Пентлон посетил поместье, мисс Полли решила, что обязана подготовить девочку к визиту специалиста. «Пляна, милая», – ласково начала она, – «мы с доктором Уорреном решили, что к тебе нужно пригласить еще одного врача. Он может сказать что-то такое, что ускорит твое выздоровление».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 Однако, когда она начала говорить, голос ее звучал по-прежнему весело и спокойно. «Нет-нет, милая, я имела в виду вовсе не доктора Чилтона. К тебе приедет очень известный специалист из Нью-Йорка. Он как раз занимается такими травмами, как у тебя». «Я не думаю, что он знает и в половину столько, сколько доктор Чилтон», — уверенно воскликнула Полиана. «Да нет же, милая, он очень хороший специалист», — настаивала на своем мисс -поле. «Но ведь мистера Пентона...» Доктор Чилтон лечил, не сдавался Полиана. а у него ведь тоже нога сломана, и он уже выздоравливает. Если можно, тетя Поля, пусть ко мне лучше приедет доктор Чилтон. Тетя Поля опять покраснела. Некоторое время она растерянно молчала, когда же заговорила вновь, голос ее хоть и звучал по-прежнему ласково, однако теперь в нем слышались привычная решительность и твердость. Нет, Поляна, я не могу согласиться с тобой. Я готова сделать для тебя все, что угодно, но только не это. Уверяю тебя, у меня есть причины, по которым я не могу пригласить к тебе доктора Чилтона. И можешь уж мне поверить, он не знает о твоей болезни столько, сколько этот известный доктор из Нью-Йорка. Однако, несмотря на всю внушительность тетиного Тона, веру Поляны в доктора Чилтона поколебать не удалось. «Ох, тетя Поле, горестно отозвалась она. «Если бы вы только любили доктора Чилтона...» «Что ты такое говоришь, Полиана?» На этот раз голос мисс Поля прозвучал очень резко, а щеки ее просто горели. «Я говорю, что если бы вы любили доктора Чилтона, спокойно продолжала Полиана, и не приглашали того другого доктора, мне кажется, доктор Чилтон мог бы сделать на одно доброе дело больше. Я очень люблю доктора Чилтона». Тут в комнату вошла сиделка, и ее приход показался мисс Поли спасением, не посланном свыше. «Мне очень жаль, Полиана».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 Ну, пожалуйста, тетя Поле, теперь ведь вам это будет совсем не трудно. Однако тетя Поле по-прежнему не соглашалась. Казалось, она действительно готова делать для Поляны все что угодно, но только не это. Я просто поверить не могу. Сколько бы мне ни толковали, я все равно в жизни бы не поверила, говорила Нэнси старому Тому. Но ведь поди не поверь, когда собственными глазами видишь. Она целыми днями торчит в комнате у нашей бедняжки. Она теперь только и ждет, чтобы что-нибудь для нее сделать. Вот так я вам и скажу, мистер Том. Сидит целыми днями и ждёт. Ну, взять, к примеру, наших Флаффи и Баффи. Да она еще неделю назад ни чем бы не позволила им находиться в комнатах. А теперь... Да теперь вы только послушайте, мистер Том. Она теперь разрешает им валяться на кровати у мисс Плианы. Только потому, что нашей девочке это нравится. А стоит нашей девочке пожелать как мисс Поли начинает двигать эти хрустали на окнах, чтобы, как говорит наша детитка, радуки плясали. И мисс Поли уже три раза отправляла Тимати в теплицу Коба за свежими цветами. Я уж не говорю обо всех букетиках, которые она сама собирает для мисс Полианы, а на днях я такое увидела. Но вы прямо бы упали бы, мистер Том. Сидит наша мисс Поли возле кровати мисс Полианы и спокойно терпит, как сиделка причесывает ее а мисс Полиана распоряжается, как надо причесывать тетю, И теперь мисс Поли каждый день сама делает такую же прическу. И все для того, чтобы порадовать нашу девочку». Старый Том усмехнулся. Сдается мне, мисс Поли не прогадала от новой прически. Эти кудряшки ей очень к лицу задумчиво проговорил он. Это уж точно мистер Том, горячо поддержал его Нэнси. Она теперь просто на человека похожа». Она, оказывается, совсем даже и не...» «А я тебе что тогда?» — говорил Нэнси. С торжествующим видом перебил старый том. «Помнишь, я говорил тебе, что она была когда-то красавицей?» «Ну, да красавица ей, конечно, далеко», — пожала плечами Нэнси. Но, признаться, она стала куда привлекательней с этими кружевами, кудряшками и всяким прочим, что ее заставило носить мисс Полиана. «Но я же тебе говорил», — продолжал старик. «Говорил же я тебе, что она совсем не старая». Нэнси засмеялась. Да, признаться, мистер Том, сейчас она походит на старуху куда меньше, чем раньше. Ты ее просто и не узнаешь с той поры, как приехала мисс Плеана. Скажите, мистер Том, а кто же был ее возлюбленный предмет? Я ведь так и не узнала. Вот так я вам и скажу, мистер Том, не узнала. Так и не узнала. Лукаво покосился на нее старый Том. Ну, в таком случае от меня ты уж точно не узнаешь. «Ну, мистер Том, миленький, ну расскажите, пожалуйста, — законечила девушка, — у кого ж я узнаю, как не у вас? Но если больше не у кого, значит, не узнать тебе этого, — улыбаясь, — ответил старый Том и тихо добавил. — Лучше скажи мне, как там наша крошка? Теперь Нэнси посмотрел на него совсем невесело. Да все так же, мистер Том. Пока никто ничего так и не может понять, она все время лежит... То спит, то болтает, то старается радоваться. И когда луна светит, и когда солнце садится, и еще всему такому прочему. «Ну да, я знаю, это ее игра», — ответил старый Том. «Да благословит Господь ее нежное сердце». «Значит, она и вам о своей игре же сказала», — удивилась Нэнси. «Давно уже». Старик часто заморгал, и губы его скривились. «Это вот как случилось», — тихо продолжал он. «Как-то я ворчал и жаловался, что я такой сутулый и не могу распрямиться» она, знаешь, что мне присоветовала? А ну-ка, поди, догадайся. Чему я могу радоваться? Не могу. Ты не знаю, чему ж вы тут можете радоваться, мистер Том, честно призналась Нэнси. А вот крошка наша придумала. Она говорит, вы должны радоваться, мистер Том, что вам не надо слишком сильно наклоняться, чтобы полоть, потому что, говорит, вы и так наполовину согнутой. Нэнси невесело усмехнулась. Прямо чудеса. «Но я не удивляюсь, мистер Том, вот так я вам и скажу. Не удивляюсь. Уж будьте уверены, наша крошка всегда придумает, чему порадоваться. Мы ведь с ней с самого начала играли в игру, потому как тогда ей было не с кем больше в нее играть, хотя она и твердила, что, мол, хочет, чтобы тетя играла». Мис Поли, Нэнси засмеялась. «Гляжу, вы думаете про хозяйку почти так же, как и я», — ехидно проговорила она. У старого Тома лицо вдруг окаменело. Я всего лишь подумал, что такая игра немного удивила бы мисс Поли, — холодно отозвался он. — Верно. Тогда она и впрямь удивилась бы, — ответила Нэнси. Но сейчас я бы так не сказала. Не сказала бы, мистер Том, вот так я вам прямо и говорю. Я теперь что угодно готова от нее ждать. И даже если она примется играть в игру, совсем это меня не удивит мистер Том. Но неужели девочка ей так и не рассказала ни разу? «Мне кажется, она всему горду рассказала». «С тех пор, как она попала в аварию, все только и говорят про ее игру», — ответил Том. «Нет, мисс Поли она так и не рассказала», — продолжала Нэнси. «Мисс Полиана мне объяснила так, что тетя Поли запретила ей говорить об отце. А так как игру эту изобрел как раз бедный покойный джентльмен, то она и рассказать о ней не может, если не припомнит и его заодно». «Ну, теперь ясно», — понимающе закивал головой старый Том. Все они так и не смогли простить ему, что он увез мисс Дженни. А мисс Поля особенно горевала. Она ведь очень любила мисс Дженни. Ах, как это ужасно! И, вздохнув, он отвернулся от Нэнси. Да, ужасно. Вот так я вам и скажу, мистер Том. Ужасно. Вот так я вам и скажу. Издав куда более тяжкий вздох, чем мистер Том, Нэнси круто развернулась и побрела на кухню. Эти дни ни для кого из них не прошли даром. Сиделка изо всех сил пыталась выглядеть веселой и жизнерадостной. Однако глаза ее выдавали тревогу. Доктор с каждым днем выказывал все более явные признаки нервозности. Мисс Поли становилась все молчаливее, и даже новая прическа, которая очень молодила ее, не могла скрыть, как она побледнела и похудела за последние дни. И только Полиана... Играла с флафи и Баффи, любовалась цветами, лакомилась фруктами и желе, которые ей присылали друзья, и старалась успокоить авторов многочисленных записок, исполненных тревоги за ее здоровье. Однако выглядела она очень плохо, а играя в свою любимую игру, незаметно из настоящего переносилась в будущее – Она говорила, что будет рада, когда снова пойдет в школу, или когда сможет увидеть миссис Сноу, или когда пойдет в гости к мистеру Пентнену, или поедет кататься с мистером Чилтоном. Нэнси слушала ее и с улыбкой кивала головой, а потом, оставшись одна, давала волю слезам.